Как Игнашка солнце искал. Глава первая. Незваный гость. Спал Игнашка плохо. Часто ворочался во сне. И каждую ночь снилась ему прабабка Пелагея. Просыпался, тер глаза, смотрел по сторонам и все еще слышал дрожащий старческий голос. Не на ту дорожку встал Игнашка. Ух, не совладать тебе с ним будет. С кем? Спрашивал он во сне, но прабабка не отвечала, поворачивалась к нему спиной и шла прочь, растворяясь в воздухе и превращаясь в невидимку. Конечно, после этого сон к Игнашке не возвращался. Так вот и вставал он до рассвета, оденется и выйдет во двор. А на востоке в это время розовый сироп разливается по небу, и чудится Игнашке аромат спелой земляники. и легче делается на душе, и не страшно вовсе. Дар, что достался ему от прабабки в день ее смерти, не пропало, казалось, усилился. Даже дворовый пес по кличке Пират, вздорный и шкодливый, при виде Игнашки становился ласковой животинкой. Игнашка ему скажет «Ко мне!» Тот уже возле ног «Служи!» И пес встает на задние лапы, а передними забавно подрагивает. Ребята девятся, а Игнашка и рад. Даст пирату сухарик, и пес тоже рад. Вот и сегодня Игнашка поднялся в предутренний час. Оделся, вдавил собачку в замок, чтобы дверь не захлопнулась, и вышел во двор. За пустырем, там, где каждое утро начинается неторопливый восход, сквозь плотную серую занавеску не пробивалась даже самая макушка солнца. Зато посреди самого пустыря он увидел макушку человеческой головы, вроде солнца, круглый и совсем лысый. Мужик, одетый в костюм, какой папа надевает только на первомайскую демонстрацию, наклонившись, развел руками пучки чертополоха и быстро пересек открытую местность, заросшую травой и заваленную камнями и мусором. «Ты чай-то в такую рань во дворе?» — заговорил тот, подойдя к Игнашке. «Восход люблю смотреть. Не будет сегодня восхода. Гляди! Затянуло!» Игнашка невольно зажмурился, как всегда делал, когда нервничал. От мужика веяло холодом погреба, куда Игнашку однажды запер дед за то, что загулялся до темна, а маленькие глазки так и метались туда-сюда, словно черные муравьи. «Тогда я пошел!» – сообразил Игнашка и бросился в свой подъезд, а там бегом до квартиры и дверь закрыл. Чего он испугался и сам не понял, только вот не хотел бы снова с этим человеком столкнуться.